И вы провели все время в море? д а что? Как вы могли так долго выдержать? Сам удивляюсь, особенно скучно по воскресеньям. Господин Хуго встал с кровати, посмотрел через окно на улицу и сказал своей жене, «По всему похоже, что будет прекрасный день». «Ну и что из этого?» спросила супруга. «Ты как-то говорила, что в один прекрасный день уйдешь от меня!» Дама в зоопарке, восхищаясь страусом, обращается к служителю, скажите, пожалуйста, «Они когда-нибудь теряют перья? Обычно нет, мадам, но могут уронить, если увидят десять долларов». Гость рассматривает фотоальбом. Хозяин поясняет, это тонет корабль, это крушение поезда, это пожар в отеле, это ураган. А это моя свадьба. На диком западе ковбой заехал в бар выпить стакан виски. Оглядевшись, он заметил пианино, над ним плакат. «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет». Место возле инструмента пустовало, и ковбой спросил у официанта. «А где пианист?» «Пианист?» — с печальным вздохом ответил официант. «К нам приезжал один ковбой, который не умел читать». В семье французов дочка выходит замуж. Перед первой брачной ночью мать говорит новобрачной, «Если ты дашь мужу перед сном съесть десять устриц, то у тебя будет незабываемая ночь». Дочь сделала, как сказала мать, утром выходит из спальни грустная. Мать спрашивает ее, «Ну как?» «Сработало только четыре устрицы». «Пожилой ковбой». Приводит к врачу молодого, доктор, помогите моему зятю, я вчера прострелил ему ногу. Что же это за дело, стрелять собственного зятя? Когда я в него стрелял, он еще не хотел быть моим зятем. Охотник рассказывает в гостях, самый опасный зверь г р и з л и От этого медведя нет спасения. Если вы бежите, он побежит еще быстрее. Если вы броситесь в воду, он тоже поплывет. А если спрятаться, спросил кто-то из гостей, он тоже спрячется. Из английского юмора. Лорд звонит ночью из клуба домой. Джеймс, слушаю, сэр. Как у нас дома? Все в порядке, сэр. А что делает моя жена? Сэр, она в своей комнате лежит в постели с каким-то мужчиной. Джеймс. Возьмите из ящика моего стола пистолет и убейте его. Я отвечаю. Слушаюсь, сэр, я не кладу трубку. Лорд слышит шаги дворецкого, скрип двери, крики, топот ног, выстрел. А затем голос слуги. Сэр, я выполнил вашу просьбу. Он пытался бежать через зимний сад, но я догнал его и застрелил. Джеймс, т о ведь у нас в доме нет зимнего сада. Простите, сэр. Какой номер телефона вы набирали? Ваша милость, — обращается Лакей к своему господину, — пришел портной и говорит, что не уйдет отсюда до тех пор, пока не получит денег за два костюма, которые он вам сшил. Хорошо, Джон, — спокойно отвечает лорд, — приготовьте для портного комнату. Американец поехал на отдых во Флориду. Через некоторое время он внезапно заболел и умер. Тело его отправили в Нью-Йорк. На похоронах, во время прощания с покойным, один из приятелей обращается к вдове. Как он хорошо выглядит! Еще бы! Две недели во ф л о в и д е пошли ему на пользу. и н д е е ц приходит в мэрию и говорит, «Я хотел бы сменить свое имя». «Пожалуйста, как вас зовут сейчас?» В переводе это значит так, большой паровоз, который мчится по лесу и гудит. А какое имя вы хотели бы получить? у